Михаил Петрович возвращался в Москву с недаемой таким нетерпением, какого уж и не помнил за собой много лет. После довольно вкусного обеда он летел в бизнес-классе с удовольствием. Вытянув ноги, он попытался заснуть, но не смог, и попросила у стюардессы московские газеты. Она с очаровательной улыбкой принесла ему целую охапку. Он принялся небрежно их пролистывать и вдруг замер. С газетной полосы на него смотрела Марина в открытом белом платье. С чуть пьяноватым выражением лица он прочитал под фотографией героиня роскошной вечеринки Марина Зимина, модный декоратор в самый разгар веселья. Когда она была в центре внимания, подверглась нападению. Одна из присутствующих дам облила ее наряд красным вином. Красавица расстроилась, конечно, но вскоре нашла утешение. Михаил Петрович быстро перевернул страницу увидел Марину в каком-то капюшоне, а рядом с ней нежно улыбающегося Виктора Раевского. Подпись гласила... Нашла утешение в объятиях господина Раевского, который увез ее в ночь на своем «Лексусе». Ревнивое бешенство захлестнуло его. Потемнело в глазах, задрожали руки, что она наделала. Но способность трезво мыслить вернулась почти сразу. Что уж такого крамольного в этом снимке? — Два человека выходят из здания фирмы, мужчина и женщина. Женщину только что обидели. Что должен сделать нормальный мужчина, особенно если женщина пришла на вечеринку одна? Увести ее оттуда. Вопрос только в том, куда. Да домой. Глупости все это. У Марины лицо на втором снимке совершенно несчастное. Раевский улыбается, значит, пытается ее успокоить. А может быть, они давно знакомы, и в этом нет никакого криминала? А разве я сам, окажусь на его месте, не сделал бы то же самое для любой женщины в таком положении? Бедная, бедная, каково быть, что называется, царицей Бала, а потом наверняка она чувствовала себя отвратительно, одиноко. Если бы я был рядом глупости все это, бред ревнивого воображения. Что ж я, не знаю, что журналюги из всего сделают сюжетец, который может у кого угодно возбудить любые подозрения. У Раевского прекрасная репутация. Он уже лет тридцать живет с женой. Ну, положим, это ничего не значит. Я тоже прожил с женой почти тридцать лет а встретил Марину, и все. Может, его? Не, нельзя так думать. Марина мне пока никаких поводов сомневаться в ней не давала. Она любит меня, я это твердо знаю. Она все остальное мне плевать. Но распаленная ревностью воображение против воли рисовала картины утешения. Ну и что, что он тридцать лет женат, и у него безупречная репутация? Просто, видно, ловкий мужик, умело все скрывает, а тут такая красивая женщина нуждается в помощи. Нет, я обрежу. Что такого особенного случилось? Платье вином облили. Подумаешь, тоже мне повод для трагедии. А откуда, кстати, взялись журналисты? Булавин не любит пускать их на тусовки. Как это все неприятно! Теперь на фирме на меня будут пальцем показывать. Видали старого дурака? Всю жизнь ради бабы поломал, а она при первой же оказии наставила ему рога. Он даже невольно ощупал лоб, не растут ли уже, и, поймав себя на этом, рассмеялся, да, и Сроду со мной такого не было, и с этим надо что-то делать. Неужели мое счастье было таким недолгим? Неужели все рухнуло? Нет, нельзя, нельзя поддаваться. Я как будто проглотил яд, и этот яд будет медленно и верно убивать мою любовь. Нет, я не сдамся. Я не стану думать об этом. Я старый прожженный бабник. Неужели я по ее глазам сразу не пойму, было или не было? Она придет меня встречать, я сразу все пойму. А если меня что-то смутит, спрошу напрямик. Она признается, если виновата. «Мать умрет, а сын тебе достанется». Всплывало в памяти. Вот оно. Она может покончить с собой, Если я несправедливо ее обвиню. Ерунда. С какой стати ей кончать с собой? Просто рассмеется мне в лицо и скажет, Мишка, ты дурак. И будет права. В продолжении всего полета Его терзали эти мысли. И когда самолет, наконец, приземлился, В Шереметьеве он чувствовал себя совершенно измочаленным, словно летел не три часа, а как минимум двенадцать. Кажется, это у Шекспира было что-то о ревности. Ревность — зверь с зелеными глазами. Именно что с зелеными. Он сразу увидел Марину. Она так просияла и бросилась к нему, что... Он перевел дух. Ни в чем она не виновата. Миша! Наконец-то! Я так тебя ждала! Маленькая! Я соскучился. Как там Мишка? Почему-то его не взяла. Он в школе, а после школы у него английский. Он обнял ее, ощутил запах ее духов. И... Она не могла. Он все-таки заглянул ей в глаза. В них была какая-то грусть и в то же время решимость. Как будто она хочет сообщить что-то плохое. Вот сейчас скажет, что ошиблась, что любит другого. Тогда почему она тянет? Марина! Он слегка отстранился. Что-то случилось? Скажи мне сразу. Миш, Сидор пропал, — выпалила она, и ее глаза налились слезами. — Ушел. Мы с ног сбились. Его нигде нет. От этой, несомненно, печальной новости он ощутил такое громадное облегчение, что чуть не задушил ее в объятиях. Мишка истерзался. Как это он папиного кота не уберег? Может, он еще найдется? Загулял сволочь, наверное. Все-таки надо было его кастрировать, — сказал он, и вдруг почувствовал себя предателем. А в остальном все нормально? Мама здорово? Да, все в порядке. Они стояли посреди зала. Их то и дело толкали. Миша, пойдем. Что мы тут стоим? Засмеялась Марина, засмеялась. Так нежно, так искренне, что все подозрения уплыли, как колблочко от сильного ветра. Ты за рулем? Булавин хотел прислать машину, но я решила, что не нужно. Я так соскучилась. Он сказал, сегодня тебе не надо на фирму ехать. Прекрасная новость. Я сам поведу. В машине они снова обнялись. — Мариечка, а как прошел вечер? — спросил он с замиранием сердца. Сначала все было просто роскошно. А потом появилась Нора. — Какая Нора? — Помнишь, я тебе рассказывала из Швейцарии? И она облила вином мое шикарное платье. — Вот сволочь! — Ты очень расстроилась? Как тебе сказать? Я просто растерялась. Стою посреди зала, кругом прорва народу, на платье громадное пятно. Скажет или не скажет. Но тут подошел ко мне Раевский. Какой Раевский? Напряженным голосом спросил он. Виктор Раевский, актер. Он взял меня под руку и увел. Куда? Посадил в свою машину и отвез домой. Очень милый человек оказался, я ему так благодарна. Вхожу в квартиру вся в растрепанных чувствах, а там Алюша рыдает. Сидор пропал. Ты очень огорчен, да? Конечно. Конечно, огорчен, но... Может, еще найдется он умный кот? Либо она гениальная актриса, либо я полный кретин. И похоже, что именно так и есть. Она, кажется, даже ничего не знает о газетной публикации, либо наоборот знает и потому подает все так легко, между прочим, как бы заранее опровергая подозрения, которые могут у меня возникнуть, если я увижу публикацию. Вряд ли она в состоянии предположить, что я уже знаю. Нет, глупости. Она такая искренняя, такая нежная. Нет, в ней все-таки что-то изменилось. Почти неуловимо, но изменилось. Что же это? Ее словно покинуло постоянное напряжение, в котором она жила. Интересно, почему? Маричка, у меня идея. А давай сейчас поедем на дачу. На дачу? Безмерно удивилась Марина. «Зачем? Там же холодно!» «Не страшно. Затопим. И вообще. Я тебя быстро согрею». А, <гас> Вот какие у тебя мысли!» — засмеялась она, да так, что он чуть с ума не сошел. «Ну что ж, мне нравится твоя идея, только надо позвонить Алюше, предупредить и еще купить какой-то еды». Правда, Мишка расстроится, если не застанет нас. Но ничего, едем. В доме было очень холодно, но они этого почти не ощутили. Нет, глупости, я просто ревнивый дурак. Она любит только меня. Я просто схожу с ума от любви, до да что там, уже сошел. Окончательно и бесповоротно. У меня никогда не было... Такой женщины. Нет, ерунда. Просто я никогда раньше не любил, не понимал, что это такое. Блаженно думал он, раскинувшись в постели. Дом уже согрелся. — Миша, я такая голодная. — Ты меня совсем умучил, — проговорила она. — А давай останемся тут на ночь. Тогда я тебя окончательно умучаю. Нет, нельзя. Мишка очень расстроится. Да-да, да, ты права. Вот поедим и в путь. А не охота. Ну, что там у нас есть?